Свонсон не обращал внимания на дождь, что лил, как из ведра, прямыми потоками на осеннюю грозу в Вашингтоне. Плач генерала расстегнулся, китель промок и помялся, но Сонсону было на это наплевать. Он думал только о том, что находилось в металлическом футляре не более 7 дюймов шириной, 5 высотой и, возможно, фута длиной. о сложном электронном устройстве принцип работы которого основывался на фундаментальных характеристиках Земли. Но оно не работало. Сбоило и все. Испытания проваливались одно за другим. Между тем, к концу года 10 тысяч бомбардировщиков Б-17 должны были сойти с конвейеров, разбросанных по всей стране заводов, а безвысотных навигационных гироскопов. Им лучше было оставаться в ангарах. Без этих же самолетов операция «Оверлорд» — открытие второго фронта — окажется на грани провала. Вторжение в Европу обойдется союзникам так дорого, что говорить о нем станет тошно. Между тем посылайте на массированные круглосуточные бомбежки самолеты, не способные укрыться на больших высотах, означало сделать их легкой добычей перехватчиков. А гироскопы отказывали, едва неуклюжие бомбардировщики забирали слишком высоко. Всего сутки назад эскадрилья Б-18 нарвалась на немцев во время налета на Бремерхафен. Уходя от преследования, самолеты перестроились и поднялись до своего потолка. Вот тут-то и отказали все навигационные приборы. Когда они заработали вновь, эскадрилья оказалась у Донбара, вблизи шотландской границы. Аэродромов там нет. Все самолеты, кроме одного, упали в море. Береговой патруль выловил только троих летчиков. Только троих. А сколько их ушло из Брэмерхаффена, одному богу известно. Последний самолет попытался сесть на землю и взорвался. Весь экипаж погиб. Германия сползала к поражению неотвратимо. Но сдаваться не собиралась. Она еще была способна нанести ответный удар. Русский урок пошел ей на пользу. Гитлеровские генералы сменили стратегию, они понимали, что добиться небезоговорочной капитуляции можно лишь, сделав победу союзников настолько дорогой, что цена ее потрясет воображение и омрачит совесть человечества. И тогда придется идти на компромисс, а это для союзников неприемлемо. Ставка на безоговорочную капитуляцию стала политикой всех трех держав. Это понятие вошло в их плоть и кровь настолько, что противоречить не решится никто. Союзники предвкушали полную победу. И теперь, опьяненные успехами, их вожди, закрыв глаза на очевидное, могли заявить, что пойдут на любые жертвы. Свонсон поднялся по ступенькам. Дверь, словно по мгновению волшебной палочки, отворилась. Стоявший за ней майор отдал честь, и генерал быстро переступил порог. В холле по стойке вольно стояли четверо офицеров парашютно-десантных войск. Свонсон узнал петлицы батальона «Рейнджеров». Да, Министерство обороны обставляло такие сцены с блеском. Майор провел генерала к небольшому сверкавшему бронзой лифту. Поднявшись на два этажа, кабина остановилась. Свонсон вышел в коридор. Неподалеку, закрытой двери, стоял полковник. Генерал узнал его лицо, но имени вспомнить не смог. Этот человек работал в отделе секретных операций и редко появлялся на людях. Полковник сделал шаг навстречу и отдал честь. В ответ Свонсон кивнул и протянул руку. «Я только что вспомнил, как вас зовут». «Эд Пейс», не так ли? «Совершенно верно». «Значит, они и вас вытащили на свет Божий». «Не думал, что ваши владения простираются так далеко». «Нет, нет, сэр, я просто охраняю тех, с кем встречаетесь вы. Тогда назовите их имена». «Говард Оливер, представитель авиастроительной фирмы «Меридинг Aircraft, «Джонатан Крафт» из Пакарда и ученый-консультант Джан Спинелли». «Ни одному с ними не совладать. Кто возглавляет эту шайку?» «Черт возьми, должен же кто-то быть и на моей стороне». Вендом, Свонсон присвистнул. Полковник согласно кивнул. Фредерик Вендом был помощником государственного секретаря и, по слухам, самым близким его сподвижником. Если нужно было встретиться с Рузвельтом, связывались с госсекретарем Корбалем Халлом. Если он оказывался недосягаем, шли к Вэндаму.